Он вошел. Как тогда на выставке, как в той кондитерской, она показалась ему все еще красивой. И в первый раз, самый первый со дня их свадьбы, состоявшейся 36 лет назад, он заговорил с Ирен, не имея законного права назвать ее своею. Она не была в трауре. Все верно радикальные выдумки его двоюродного братца.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 Но я не могу видеть мою дочь несчастной. Что мне сказать ей, когда я вернусь домой? Передайте ей, пожалуйста, то, что я сказала вам. Все зависит от Джона. Вы не противитесь? Всем сердцем, но молча. Сон стоял, кусая палец. Я помню один вечер, сказал он вдруг, и замолчал. Что было, что было в этой женщине такого, что не могло уложиться в четырех стенах его ненависти и осуждения? «Где он, ваш сын?» «Вероятно, наверху, в студии отца. Вы, может быть, вызовете его сюда?»